Глава двадцать девятое. Умираю, как хочу оказаться рядом с ним. Варя. Шагаю по пустому коридору, ощущая, как нарастает тяжесть в груди. Эта тупая боль захватывает все, отдает в плечи и на лопатки, зажимает легкие. Двигаюсь практически не дыша, будто сквозь толщу густого дыма добраться до своей комнаты кажется в этом мгновение чем-то сродни миссии, потому что едва я закрываю дверь. ком в груди разлетается на горячие шмётки, я неожиданно раздражаюсь слезами. Не пытаюсь разобраться в причинах истерики, просто даю ей выход, радуясь тому, что соседку мне так и не подселили. Анализировать своё состояние берусь только после того, как рыдания стихают. Я думала, что достаточно будет сблизиться с Киром физически, и всё у нас наладится. Всё и было чудесно, лучше, чем я себе сотни раз рисовала в своей одержимой набокой фантазии. но сегодня, когда пришла пора собираться домой, я впервые трезво представила наши дальнейшие отношения и все прекрасное, что успела расцвести в груди, вдруг вспыхнула огнем и в миг почернела. Где мы будем встречаться? Как покажемся на глаза у Карина и всех прочих? А отчим? А мама? Мурок, к счастью, развеялся и наружу полезли проблемы, сомнения, переживания. Как все это раскидать с минимальными потерями? В душе я обнаруживаю, что у меня начались месячные. Вижу в этом начало спасения, списывая своё внезапное отчаяние на гормоны. Да и если учесть все эмоции, которые пришлось пережить за последние дни, неудивительно, что я чувствую себя истощённой. Приказывая себе успокоиться, вскрываю пачку оральных контрацептивов, которые мне ещё летом прописала гинеколог, и внимательно изучив инструкцию, начинаю приём. А после надеваю тёплую пижаму, делаю себе чая и забираюсь с кружкой под одеяло. Неплохо бы взяться за работу, но я позволяю себе ещё один выходной, обещая, что с понедельника наверстаю. Стягиваю с полки первую попавшуюся книгу и достаточно успешно отключаюсь от реальности. Однако не проходит и получаса, как мой телефон сигналит о входящем. Притихшее было сердце моментально разгоняется. Ещё до того, как я читаю сообщение и вообще вижу имя абонента, а уж после. Мистер Бойка. Как мне тебя не искать? Я тоскую как псина. Мистер Бойка. Что не так-то? Мистер Бойка. Скажи, я приеду. Мистер Бойка. Или ты ко мне? Мистер Бойка. Давай заберу на нейтральной территории. Мистер Бойка. Идёт? Мистер Бойка. Варя. Мистер Бойка. Я же вижу, что ты всё читаешь, мистер Бойка. Почему молчишь? Отзываюсь на эти сообщения всей своей душой, верю, что тоскуют, чувствую это и сама умираю, как хочу оказаться рядом с ним. Но правильно ли будет, не дав сердцу успокоиться, броситься в новую пучину? Варвара Любамирова. Мне просто нужно выдохнуть и подумать, Кер. Всё хорошо, клянусь. Пожалуйста, дай мне время. Мистер Бойка, ты меня Да. Мистер Бойка, три восклицательных вопроса. Мистер Бойка, три восклицательных вопроса. Варвара Любомирова. Конечно, да. Мистер Бойка. Но пиши. Мистер Бойка. Или лучше давай голосовуху. Если бы эти сообщения не кричали чувствами, я бы, возможно, закатила глаза от его наглости. Но я ведь понимаю, что он давит не просто по привычке. Его, как и меня, кроют эмоции. Варвара Любомирова. Голосовой сейчас не могу. Извини. Варвара Любамирова. Я тебя всё. Варвара Любамирова. Сердечко. Бойко не отвечает. Светится онлайн. В какой-то момент карандаш начинает писать, потом вдруг замирает и пропадает, словно он стирает. Долгая пауза. Моё волнение усиливается. Топит криязвость, благоразумие. Осторожность, совсем как в тот четверг, толкает к действиям. Я почти решаюсь ему позвонить, чтобы договориться о встрече, когда Кирк моему величайшему изумлению присылает стикер — огромное розовое сердце. Стикеры и бойка, бойка и сердце, розовый и бойка. Радость вновь расцветает в моей душе, забивает тревогу и прочие переживания, возносит на вершину. Улыбаясь во весь рот, прижимаю к груди телефон. На долгое мгновение замираю. На самом деле, не могу точно сказать, сколько времени проходит, погружаясь в воспоминания. Краснею, бледнею, дрожу, тренирую ритмику сердца, разбивая его скорость, пусть привыкает. Прерывает мои мысли тихий и я бы сказала, чересчур осторожный для общаги стук в дверь. Выползаюсь под одеяло и прижимая ладонь к горящим щекам иду открывать. В при виде Карины моё рвущееся все пределы сердце резко останавливается, обрывается и летит куда-то вниз. Привет. Это слово сквозь шум в голове страдом доходит до меня. Я хочу с тобой поговорить. Можно? Перед клубом думала, что мне плевать на всех, на Карину в том числе, но это не так. Я не желаю сопереживать ей. запрещаю себе, пытаясь блокировать все эти чувства на старте. Однако смотрю в её потухшие глаза и разрываюсь от самых настоящих мук совести, молча впускаю в комнату. Отхожу к окну и, обхватывая себя руками, застываю. "Прости, это, наверное, выглядит глупо", начинает Карина, сdabривая речь бурной жестикуляцией. "Но «Ну, я просто просто в отчаянии". "Кир", выговаривая его имя, дрожит губами. чтобы не допустить этого уже прижимаю к своему рту кулак. Я подумала, может, ты с ним поговоришь, спросишь обо мне, почему почему он решил разорвать наши отношения? Пожалуйста, пожалуйста. Стремительно сокращая расстояние, в каком-то умоляющем жесте хватает меня за руки. Очень прошу. Я я хочу понять, что что сделала не так? Есть ли ещё шанс? А я хочу В эту секунду хочу выйти в окно, лишь бы избавиться от неё и от тех чувств, которые она во мне вызывает. Поговоришь? Я с трудом выдыхаю. Я не могу. Мы не общаемся. Всё, что приходит мне на ум. Все знают. Странно, что ты не заметила. Мы в ссоре с начала лета. Террорю быстро, не позволяя себе думать. Как? Ну как? Почему? Это трудно объяснить. Выговариваю немного жёстко и выдёргиваю из ладони Карины свои руки. Прости, мне нужно отдохнуть. Можешь уйти? Да. Плечи девушки опускаются. Извини, что побеспокоила. Дверь закрывается, и я вновь погружаюсь в мрачное состояние. Разве что не плачу, запрещаю себе, чтобы как-то отвлечься, впервые после примирения мамы с отчемом еду к ним в гости. Общение проходит холодно, как мать не пытается ни обидеть, ни угождать, причём в обе стороны. Мне и мужу своему, судя по всему, ходит перед ним по струнке. Смотрю на него и ненавижу. Как хорошо, что Кир на своего отца совсем не похож. Правда, Ванька, врывается в моей мысли голос мамы. Зачем тебе идти в общежитие, когда у нас такой прекрасный дом? Мне там нравится, сухо роняю я. Смех мамы звучит истерично. Ну глупость какая. Как там может нравиться, восклицает Весглива. Плебу у меня полные 2 колебана вместе с Ильдаровичем на каких-то препаратах. Когда ты смоешь этот кошмарный синий цвет? Ну, ты же не кукла. Скажи, Ренат. Этот, Олег лишь презрительно кривит губы и пожимает плечами. Мне пора, поднимаясь за стола, не дожидаясь какой-то реакции. Спасибо. До свидания. Последнее, что слышу в этом доме, стук моих же каблуков по мрамору. Он звучит чаще, чем удары моего замедленного сердца. Этот визит ничего нового в мою жизни не привносит, но вымотав остатки сил, помогает быстро отключиться вечером, прежде чем уснуть, отправляю Киру сообщение. Пусть же перечитаю, и соглашусь с расцвелипевшим Бойко, что формулирую странно. Позже